И опять-таки, то есть несколько 12 этапов мы, по крайней мере, вот выделяем в формировании нашего желания. То есть первый этап, а? Ну, это если уж совсем подробно, да, да, если уж совсем подробно, но так, чтобы было вот совсем понятно. Мы совсем подробно делаем. То есть, первый этап это, по сути, идея. Я сейчас озвучу, а потом я выложу и графически. И объясню, почему это, собственно, называется аппарактором желаний или, как мы еще назвали, вот желаний. То есть тот механизм, благодаря которому, в общем, желание формируется. То есть первый этап – это идея. Идея – это когда возник некий вот образ в нашей голове, то есть среди ряда других образов. Дальше для этой идеи обязательно фиксация. Почему? Потому что, опять-таки, если говорю «нет фиксации, идея просто уплывает из нашего подсознания, из нашего сознания и все. Дальше. Следующий этап это мысль как материальное ощущение. Можно показывать фиксация идеи. За счет представить образно и прочувствовать что это твое, или... Нет, это даже не то. Это значит зацепиться мыслью. Просто. А, просто типа, О, классно. Да, ты ты ты можешь ты можешь ты да. То есть выделить эту идею как из десятков. Да, как особенную. Из десятков, сотен, там, тысяч других всевозможных идей. Я говорю, это вот очень подробная как бы сейчас схема. То есть дальше, мысль как ощущение. Это вот когда вы уже в первом приближении понимаете, то есть что-то зашевелилось в голове. Ну так вот, образно выражаясь. Дальше, после того, как вы прочувствовали мысль как ощущение, наступает э, этап работы, собственно, вот этой вот энергетического центра. Э, Аджна-чакра. Это формирует уже, ну как сказать, В терминах эзотерических – астральное конструирование. В терминах таких вот более нелперских, более приземленных, прагматических – это визуальное моделирование. То есть, по сути, вот чтобы было совсем понятно, что такое астрал – это на самом деле область образов и связанных с ним ощущений. Но в первую очередь это визуальная сфера, образная сфера нашей жизни нематериальное. Да, нашего восприятия. После того, как мы собрали вот эту вот визуальную конструкцию, то есть мы уже начали представлять, какая именно машина, например, или какая там девушка, или какая квартира, или какая там вилла. То есть мы уже начали моделировать. То есть, а вот вилла желательно два этажа. Понимаете? То есть вначале идея вилла, коттедж, дом квартира, фиксация, все-таки вилла, потом прочувствуем это уже материально как ощущение, то есть да действительно вилла. После этого наступает период вот этого вот мыслительного конструирования, визуального конструирования, то есть мы уже начинаем собирать эту виллу как конструктор в нашем воображении. Вот. После этого мы Делаем так называемую эстетическую, производим эстетическую проверку. То есть мы собрали виллу, два этажа с мраморным крыльцом, нет, не подходит. Меняем крыльцо, то есть не отзывается вот здесь вот. Не отзывается. Значит меняем крыльцо мраморное на гранитное, к примеру. Вот. А двухэтажную виллу меняем на трехэтажную или на одноэтажную. Но вместо 150 квадратов площадь 400 квадратов площади, понимаешь? То есть, э, вот после того, как эстетическая проверка пройдена, то есть эстетическая оценка, наступает период эмоциональной составляющей. То есть, мы начинаем переживать по этому поводу эмоции. Это уже включается в работу вот этого сердечный центра. То есть, э, ну, есть воодушевление, чувство распирания на уровне кинестетики в груди. Есть вот... Хочу, да, то есть, или нету этого. То есть, это следующая стадия. После того, как эта идея, то есть, вот замечайте, как она двигается по центрам сверху, то есть, вот, вот эта вот чакра, верхняя чакра, седьмая чакра, сахасрара, как ее еще называют, ну, в традициях эзотерических, это вот э, то колоссальное, там, миллиарды, триллионы идей всевозможных, которые просто вот крутятся вокруг нас. После того, как мы фиксируем эту идею и начинаем ее проводить вот через, через, через, уже включается вот этот вот энергетический центр. Дальше мы проверяем эстетическую оценку, это горловой центр, как бы, и уже непосредственно воодушевление, то есть эмоции мы испытываем сердечный центром. То есть дальше происходит интересная следующая оценка. Мы переоцениваем свои ресурсы. То есть после того, как у нас здесь уже есть воодушевление, неважно там от девушки, от машины, от виллы, от новой работы, от новой должности, от нового там количества заработанных денег в месяц или в год, мы начинаем э, производить оценку ресурсов, которые у нас есть. То есть это опять-таки, это включается опять-таки визуальное конструирование, это сферообразно. То есть грубо говоря у нас перед глазами перечень ресурсов возникает, Которые, которыми мы обладаем для достижения, это своего рода инвентаризация ресурсов, которым мы обладаем для достижения вот какой-то идеи. То есть и после этого идея проваливается, ну, проваливается в кавычках, в наш волевой центр. То есть это центр уже материальной реализации этой идеи. То есть манипура чакра, она ответственна за реализацию непосредственно. И здесь уже вот на уровне вот этого вот волевого центра мы определяем, можем мы себе это позволить или не можем. То есть, ну, простейший пример, в общем, как бы сказать, девушку хочется. То есть уже зафиксировали, уже сконструировали девушку, образ примерный какой. То есть уже как бы возникло воодушевление, то есть да, действительно хочется. Уже просмотрели как бы ресурсы и вдруг поняли, что нет, ресурсов не хватает. И вот здесь вот, ну грубо говоря, вот, пикапер, то есть, э, как вот иногда любим говорить, то есть, э, хреновый пикапер, понимаете, то есть, вот, вот хреновый, вот, не хватает ресурсов. И здесь уже, ну что испытываем? Мы испытываем спазм, по сути, вот, то есть, э, дальше уровня вот этого вот э, волевого центра эта идея не проходит, и все, и она на этом борется. Если же мы разрешаем себе это, то есть мы позволяем, мы оценим, что да, действительно ресурсов хватает, эта идея проходит еще ниже и достигает уже реальных ощущений. То есть мы, ну, она может как бы несколько раз на самом деле крутиться через эти центры. Нет. Просто... А по ресурсам что развивается, что-то не очень понятно. Какие Ваши возможности. -то, -то? то есть обаяние, внешний вид, наличие кэша в кармане, То есть а, э, способности конкретно материальной. Да, да, да, да. В момент, но эмоциональный да. тоже. Я между тем то есть точно ты что ты оценишь логически, или можно просто на слепой вере проталкивать вниз. А, можно и так, и так. То есть и если есть, есть опять-таки слепая вера, но просто эмоциональный статус организма позволяет. То есть ресурсный что да, я способен, а, и все логически не оцениваю. А логически не оцениваю, то, то можно провалить, ну провалить именно протолкнуть, да. Даже можно сказать больше, логические оценки, они зачастую мешают провести идею. Да. То есть, как говорится, негативно ограничивающие убеждения у большинства людей превалируют не поддерживающие убеждения и рассуждения, а негативные. Вот подробно опять -то. На перезагрузке было про это, да, то, что средняя оценка среднестатистического человека 80% негатива, 20% позитива. Да, вот логическое обоснование. Если вы сделаете наоборот, перепрограммируйте себя, что 2, 80% позитива, 20% негатива, да, то автоматически будет все это простраиваться, и не надо будет логических рассуждений. <решат> По поводу паровозика. Да. То есть, если ты видишь, что ты, ты волшебник управляешь реальностью, у тебя всегда есть лица, как получается. Не просто просто верю, не убежден. Убежден. Да, то да, есть на уровне убеждений, да. То есть Когда это... Всегда это... Есть, и всегда, все то есть если вот эта идея прошла через волевой центр, то есть вы позволили себе, вы поняли, что вы можете этим обладать. Не просто можете это сделать. Мы сейчас говорим даже не о сфере действий. Мы сейчас говорим о сфере возможности обладания. То есть, можете вы обладать этой девушкой, можете вы познакомиться с ней, можете вы обладать этой машиной. То есть, неважно, купить, чтобы вам ее подарили, вас же не интересует, какое действие на самом деле, главное, чтобы машина была. То есть, можете вы позволить себе обладать этой виллой, этим домом, этой квартирой. Опять-таки, неважно, выиграете вы ее в лотерею, или вам дадут беспроцентную суду в банке. Там на 50 лет. То есть, понимаете, вы вообще можете не оплатить эту квартиру. Но жить в ней беспроцентно. Просто выплачивая какую-то помесячную комиссию. То есть, позволяете вы себе этим обладать, неважно как, или не позволяете. Вот если это прошло, начинается уже сфера реальных действий. То есть, реальных ощущений. То есть, фактически, вы подошли к девушке. И начали коммуникацию. И чувствуете уже. То есть, э, идет... Обратный вот этот вот энергопоток. Идет взаимная симпатия или не идет? Вы сели уже в машину и поехали, и чувствуете, хороша вообще машина или не хороша. Вы уже зашли в эту виллу, которую вам риэлтор предлагает. И начали осматривать санузел, там и санузел, как бы это самое балкон, не балкон. То есть уже сфера реальных ощущений. Если реальные ощущения также позитивные, это все переходит в сферу опыта. И можно сказать, что реальное ощущение это, когда уже работает следующая чакра, где чувственное. Когда? В первую очередь она у людей связана с сексуальным ощущением, но ну, вообще также любая чувствительность. Вот. То есть после того, как вы интегрировали это опять-таки в свой опыт, то есть вы добавили плюс один в тот список инвентаризации, который у вас уже есть. То есть еще одна машина, еще одна девушка, еще одна вилла. То есть еще одна возможность, еще одна новая рабочая вакансия, еще одна должность. Подожди, мы говорим о том, что как бы это все на мысленном узоре представляется, да? В том числе и да. Хорошо. А ты говорил э, на прошлых тренингах то, что если постоянно перезагадываешь, как бы то обнуляется то желание, которое ты уже Нет. загадал. Здесь дело не в этом. Здесь дело уже то, что вы начали реализовывать это в реальном мире. Вот и то есть после этого уже происходит интеграция в реальный опыт. То есть дальше опять-таки включается снова волевая сфера. То есть производится оценка опыта. То есть позитивный он или негативный. И вот после этого, если опыт, то есть прошла окончательная проверка, что да, опыт позитивный и мы его однозначно интегрируем. То есть делаем плюс один в свою копилку знаний, умений, навыков, опыта, ощущений. Вот после этого это складывается уже в окончательную материализацию цели. То есть мы считаем это окончательно достигнутым и это появляется окончательно в нашей жизни.